Встав и выйдя из-за стола, доктор протянул мне руку с тонкими, как у пианиста или хирурга, пальцами. Весьма рад познакомиться, Эдуард Валентинович. Очень приятно. Кого на сей раз из страждущих друзей привез уважаемый Владимир Александрович? Вот меня. Какие проблемы? Знаете, мучают головные боли, а врачи ничего не находят. Эдуард Валентинович понимающий, закивал седой головой и устремил на меня взгляд в выразительных карих глаз. Скажите, давление в порядке? Внутренние органы? Да все в порядке, все. М да. Понятно. Подумаем. Ну что же? Завязалась беседа, в которой Гусенко не принимал участия. Весь его вид показывал, прошу. что это его абсолютно не интересует. А. Сначала он позевывал, прикрывая рот ладонью, а затем вообще достал из кейса журнал и углубился в чтение. Ну, скажем, какую музыку вы любите? Серьезную? Беседа строилась в форме вопросов и ответов, причем вопросы, которые задавал мне доктор, не имели отношения к моему здоровью. Каких художников вы предпочитаете? Что-то знакомое показалось мне в этих вопросах. Художника. И тут ну, я и, вспомнил, скажем, что аналогичные анекдот, вопросы мне задавал анекдот, Николай Иванович во время нашей слушаю, первой встречи ну, на разъезде. Вспомнив это, я стал максимально осторожен. Доктор это сразу же почувствовал и был явно недоволен. Я даже почувствовал какое-то беспокойство в его голосе. «Не закрывайтесь». Вы должны полностью расслабиться и отвечать, понимаете, отвечать почти машинально Вопросы, которые я вам задаю, не требуют размышлений Расслабьтесь, расслабьтесь В противном случае вы можете почувствовать дурноту Дурноту я уже почувствовал Но не по той причине, которую имел в виду Эдуард Валентинович Меня поразил тот факт, что все ответы, которые я давал на его вопросы, были противоположными тем, что я давал кардиналу. Причем я говорил абсолютно искренне и с тем, и с другим. Во мне сидел совершенно другой человек. Сейчас мы спустимся в специальное помещение. Там вас продиагностируют специальной аппаратурой, а потом с помощью другой аппаратуры... Произведут психокоррекцию. Думаю, что ваши головные боли прекратятся. А если не секрет, что это за помещение в подвале? О, у нас нет секретов от наших пациентов. Это помещение, экранированное от естественного геомагнитного поля планеты металлической обшивкой. А от земного электричества бетоном... И пластиком. Скажите, Эдуард Валентинович, я болен? Абсолютно здоровые, только блаженные. Еродивые во Христе. Всех остальных пожирают страсти. Сначала на уровне психики, затем на уровне физиологии. Что же касается вас, то мы сейчас... Все проверим. Владимир Саныч назвал ваши методы неортодоксальной медициной. Нельзя ли в общих чертах объяснить, что это такое? О, хм. Все вопросы после обследования и коррекции. Пойдемте. Идите, идите. А я здесь вас подожду, если позволите. Мы вышли вдвоем. Усенка остался в кабинете. Удивительная услужливость. Готов потратить полдня для того, чтобы помочь новому другу. Поистине клубные традиции, посеянные на туманном альбионе, дают добрые ростки в варварской России. Мы спустились на первый этаж. Затем прошли в комнату, где сидели два вооруженных охранника. В кабинете была дверь, снабженная шифровым замком, несмотря на охрану. Доктор набрал длинную комбинацию, ему спустились по лестнице на два этажа вниз. Я оказался в лаборатории, напичканной какими-то странными приборами, возле которых колдовали два оператора в белых халатах. Приборы были присоединены к каким-то странным колбам, внутри которых бурлила зеленоватая жидкость. Все это напоминало средневековую лабораторию «Алхимика», Я подошел к колбе и машинально дотронулся до нее рукой Она была холодной, как лед Ничего не трогайте Эдуард Валентинович сел за письменный стол Вынул авторучку, положил перед собой чистый лист бумаги И стал что-то чертить Разденьтесь до трусов и вставайте сюда Я встал на постамент, сделанный из какого-то черного камня Камень был отполирован до блеска Оператор установил над моей головой медный купол, из центра которого на шелковой нити свисала тонкая рамка из черного дерева. Второй оператор наводил на меня какой-то прибор, напоминающий артиллерийскую буссоль. Внезапно я почувствовал, как мое тело завибрировало, и мне даже показалось, что оно испускает какое-то легкое свечение». Первый оператор манипулировал с какими-то регуляторами на пульте, расположенном справа от меня Рамка начала дрожать Увеличь хемолюминесценцию. Рамка поползла вниз и сейчас висела на уровне низа живота Свечение усиливается Я почувствовал, как по позвоночнику от копчика вверх поползло тепло Пройдя позвоночник, оно устремилось в голову. Наступило странное состояние. Мне казалось, что я вот-вот взлечу. Первое поле семь с половиной би. Второе поле пять би. Третье поле четыре и семь десяток би. Четвертое поле 5 би. Пятое поле 4 и 9 десяток би. Эдуард Валентинович, кивая головой, записывал. Лицо ничего не выражало. Наступила довольно длинная пауза. Первый оператор держал рамку прямо напротив моего лба. Второй оператор молчал. Ну что там? Ничего не понимаю. Что там? 12 би? Шестое поле 12 би. Он оторвался от окуляров и с каким-то испугом посмотрел на меня: Седьмое поле 16B. Ты не ошибся? Исключено! Эдуард Валентинович начал что-то подсчитывать: оба оператора подошли к столу. и уставились на таблицу, которую заполнял доктор. А я, как дурак, в одних трусах стоял на черном камне, не понимая, что бы это значило. Наконец, Эдуард Валентинович закончил свои вычисления и тоже посмотрел на меня с большим интересом. «Подготовьте, Орел. Пойдемте в другую комнату. Одежду брать не надо». Я зашлепал босыми ногами за ним, Во второй комнате стояла установка. Какая-то горизонтальная труба из решетки, сделанная из какого-то желтого металла. Она была подсоединена к колбам. Над трубой, как зонтик, висел купол. Оператор подошел к трубе, нажал какую-то кнопку и раскрыл ее, как чемодан. «Ложитесь!» Я не колеблясь, улегся в трубу, и оператор закрыл ее. Второй подошел к пульту. Импульс. 16b в область септальной перегородки. Я почувствовал легкое головокружение и сонливость. Постепенно погружаюсь в сон, но не как обычно, а с таким ощущением, что душа вылетает из макушки. Три импульса по 16b в проекционные зоны таламуса и гипоталамуса «Это было последнее, что я услышал, и сознание покинуло меня».